Глава 37 -я. «Нам придется отказаться от морфизма войск и оставить здесь всех лютоволков!» Сказал с нажимом Маграк. «А врагов больше тысячи! Нам просто не справиться!» «Если так ныть, точно не справится. Сейчас у нас больше шансов, чем когда-либо. В первую очередь нужно понимать, что дружина Владимира все еще жива и будет драться отчаянно. «Защищая свои земли и семьи. Им пришлось бежать из города, и наша задача не только помочь им вернуть город, но и убедить, что единственный шанс его отстоять — прогнать имперцев из славии». «Это нереально!» — мрачно буркнул Бладстил. «Тысяча! Говорю вам!» «Да? И ты действительно думаешь, что они не оставили никакого гарнизона на границе?» — откровенно усмехнулся я. «Если нет, то они полные идиоты, и мы перережем им все пути снабжения. Но вряд ли они будут так глупы, а значит, в голове их будет куда меньше». «Но как же их магии? чуть не кричал Маграк. «Крови, души! Они не будут бездействовать, и каждый стоит десятка бойцов. Пусть я лично могу взять на себя пятерых, нет, даже десятерых, но их все равно останется слишком много». «Согласен, это куда серьезнее, но, к счастью для нас всех, у нас довольно много пушечного мяса, которое хочет обрести свободу. А еще на нашей стороне божественные благословения и покровительство Святогора. Так что основных планов мы менять не будем. Три ладьи я оставлю для того, чтобы морфировавшие рыцари света присоединились к нам позже. Эва и дары остаются здесь для проверки основных изменений». «И с кем же вы пойдете в бой?» нахмурилась драконитка. «Особенно, если оставите здесь всех верных людей. Что будет, если рабы взбунтуются и попробуют убить вас во сне?» «Не смогут. Магия не позволит. У меня будет в достатке и эльфов, и людей из войска Вольхи, две сотни бывших разбойников и сотня воинов-пленных. Со снаряжением у них, может, будет не лучшим образом, но у меня есть идея, как сделать их куда эффективнее». «Зелья?» догадалась баронесса. «Но у нас их не так много!» «Ничего страшного, просто используем все, что есть. В пути варить не получится, но я рассчитываю, что перед боем у нас будет несколько часов. Так что походный алхимический костер и обычный набор для зелья регенерации и усиления мне пригодится, как и эликсир восстановления. А то можно и сдохнуть от перенапряжения». «Значит, это не обсуждение, и все уже решено!» Понимающих мыкнул Янборс в отель. «В таком случае нам не остается ничего другого, кроме как подчиниться. За время вашего отсутствия мы постараемся выполнить все приказы в срок и изготовить требуемые противоядия. Однако в этой схватке вам и в самом деле придется рассчитывать только на себя». «Наш господин к такому привычный», — отмахнулась Эва. Однако по ее лицу было понятно, что девушка озадачена. Вот только увлекается и не всегда следит за спиной. «Обещаю, что сделаю все от меня зависящее!» Ударил себя в грудь кулаком маграк. «Жизнь отдам, но, господина, защищу!» «Очень на это надеюсь, братец!» Зыркнула на него Мария. «Иначе наши проблемы значительно возрастут. Чем мы можем помочь вам, господин?» Соберите припасы, подготовьте лодки и выдайте снаряжение. Подберите подходящих воинов и рассортируйте их по навыкам и умениям. Для этого я наделю вас достаточной властью, чтобы видеть суть рабов и служек. Мария фон Эрталь, Эва Драганберн, властью, данной мне Богом нашим Святогором, я назначаю вас жрицами собора. Пользуйтесь этой привилегией с умом, чтите Господа, но не забывайте, кому вы служите». «Ого!» — с восхищением проговорила драконитка, рассматривая новый интерфейс. «Благодарю за доверие, ваше первосвященство. Нам понадобится некоторое время для того, чтобы разобраться в нем», — серьезно сказала баронесса. «Распределить обязанности и задачи. Здесь просто слишком много всего». «Я упрощу вам жизнь. Это не просто сан и привилегии. В будущем Эва будет поддерживать меня на передовой». От Марии же я жду роста поклонников, регулярных служб и создания структуры в нашем баронстве. Чтобы не было соблазна меня предать, на всякий случай хочу уточнить, что это не длань. И фраза «Вас покарает Господь» отнюдь не пустые слова или угрозы. А сейчас приступайте. На всякий случай я не стал говорить, что Вольха, тоже бывший священник и служитель света, до сих пор жив, хоть мне и приказано его победить. Что интересно, нигде не было сказано, что его нужно убивать. По всей видимости, это было на мой выбор. Правда, он был очевиден. Создав глобальные задачи для баронства, частично передав права на ведение текущих дел и объявив вторичный набор, я, наконец, сумел остаться в одиночестве. Плана битвы как такового пока не было. Однако из предыдущего опыта и посещения мира испытания стало понятно, что все далеко не так просто, и нужно подготовить себя. Мое тело все еще содержало уже бесполезные элементы, и от них необходимо избавиться, получив как можно больше пользы в процессе. Открыв интерфейс, я выбрал расовую принадлежность. Морф, демон 15%, драконит 15%, кракен – 10%, крыса титан 19%, хамелеон – 15%, ангел – 11%, эльф – 5%, волкалак – 10%. Если выделять по способностям, то выходило так. Регенерация – драконит, крысотитан, волкалак. Естественная броня – драконит, кракен. Естественное оружие – драконит, волкалак. Слепозрение – кракен малозаметность – хамелеон, магия жизни – эльф, магия души – демон, магия крови – крыса-титан. Каждый или почти каждый из морфизмов добавлял бонусы к характеристикам. Сила превосходная – драконит-демон, ловкость отличная – кракен-крыса-титан, интеллект превосходный – демон-ангел, выносливость отличная – волкалак-драконит, восприятие эпическое – Кракен, волколак, Крыса титан Исходя из простого сравнения, было очевидно, что в первую очередь мне необходимо избавиться от хамелеона и повысить драконида, который был завязан в трех способностях и двух основных характеристиках. А вот дальше было гораздо сложнее. Формально на втором месте по полезности были сразу четыре морфизма, каждый из которых встречался не менее четырех раз а ущербных ангела и эльфа тоже стоило убрать. Вот только все было далеко не так просто. И не только потому, что я не мог контролировать преображение в демона или ангела. Их морфизм рос пропорционально использованию и мастерству в магии и навыках, а эльф мне был нужен в далекой перспективе. Дело было еще и в том, что многие способности дублировались. Только спустя несколько минут я наконец понял, что могу избавиться сразу от двух морфизмов, усилив два других до предела. Если убрать крысы Титана и Волкалака, усилив Кракена и Драконида, то у меня оставалось только пять признаков из восьми. Морф, демон 15%, Драконит 30%, Кракен 34%, Ангел 11%, «Эльф» — Меня крайне смущало в таком варианте две вещи. Так называемая разумная составляющая, несмотря на сохраняющийся высокий интеллект, окончательно падала до 36%. И совершенно непонятно было, окажется ли достаточно стабильной структура после потери куска от крысолюдов. С другой стороны, раньше было не лучше — А при рождении, по свидетельству Наоми, я и вовсе был создан из крови сразу четырех видов. Время морфизма принятого вида. 11 дней. Гласила беспристрастная надпись в интерфейсе. Но я, не сомневаясь, нажал на согласие. Уверен, что на эликсирах и Божьей помощи я сумею выстоять в будущем противостоянии, даже если организм будет не в лучшей форме. Тем более, что я совершенно не боялся откатов и похмелья. Не в первый раз. Правда, первые признаки всего безобразия меня догнали уже, когда я начал подниматься по лестнице вверх. Меня пробило озноб, начался жар, и спазмом свело левую руку. Скрипя зубами, я добрался до плещущейся на воде ладьи, на которую уже суетились работники. Заметив меня в таком состоянии, подскочила подбиравшая войска Мария, но оборвав ее причитание, я приказал продолжить сборы, а сам забрался в небольшую палатку, установленную прямо на днище. Сейчас мне было совершенно все равно, где спать, но все же я предпочел выхлебать один за другим два бутылька восстановления. И перед тем, как сомкнуть глаза, отдал еще два последних распоряжения — о которых сумел додуматься только в последний момент. Молитвы для повышения веры с небольшими вознаграждениями в виде благословений. Маграк обязан был проводить их два раза в сутки. И после этого, наконец, отключился с полным чувством выполненного долга. «Миша, ты где, лоботряс?» Донесся из коридора голос старшей по группе. «Ну вот что ей сейчас надо опять?» Я как раз заканчивал валить рарного босса на рейде в одну харю, между прочим. А лута с него должно было накапать на пару сотен вполне реальных денег. Как раз хватит, чтобы купить новые перчатки для виртуала. Так что я, вместо того, чтобы отвечать старости, забился с планшетом подальше в угол. Авось не заметит. Спеллы откатились как раз вовремя, чтобы скастовать для прерывания ульты моба. Огромный рогатый демон, графику которому пришлось порезать, чтобы не тормозило на этом старье, ревел и плевался шарами пламени. Наверное, они выглядели очень эпично, но мне было совершенно не до того. Назад-назад, райт-клик, кувырок, бэкстаб. Лям урона. «Вот он где!» — недовольно крикнула староста. «Мы тебя по всему интернату ищем, три этажа проверили!» «Сейчас, погоди сек!» Отмахнулся я, пытаясь не отвлекаться, но девушка протянула руку, чтобы забрать планшет, и пришлось резко отдернуть его в сторону. «Пшла на... 15 секунд! Подожди до КД, говорю!» «Добрый день, молодой человек!» Проговорил спокойным, мощным голосом незнакомец, которого я не видел, полностью сосредоточившись на откате перезарядки последнего спелла-героя. Послушно подчиняясь моим кликам, герой отпрыгнул от области атаки, но уйти от круговой волны я не мог. Три заклятия с интервалом в несколько миллисекунд сработали, усиливая друг друга, и босс пал. «Есть!» С облегчением я кликнул на получение эпического сундука и, наконец, повернулся к говорящему. «Такого амбала я в жизни еще не видел, да еще и в военной форме!» <связь> э э я тут?» «Простите, он у нас тупой!» Вроде и извиняющимся голосом сказала староста, а оскорбила. «Ничего, его навыки нам пригодятся. Пройдемте, Михаил. Ваш одногруппник сообщил, что именно вы играли под его аккаунтом в забвение до блокировки. И у меня к вам есть ряд вопросов. Сейчас». «Эй, Добрыня!» Голос Ильи с трудом пробирался через шум в ушах. Мой морфизм явно был не завершен. Тело болело все, от ногтей до корней волос. Да и выглядел этот мир не самым приятным образом. «Ну ты и Соня! Тебя даже вчерашний штурм не разбудил! Говорят, следующий будет совсем скоро, и на нас выпустят всех собак! Точно тебе говорю!» «Тихо!» я узнал злобный шепот МакГрага. «Разведчики летят!»